Зачистка местности. Маньяк пинком распахивает дверь в жалкую деревянную лачугу. Мгновенно скользит в сторону, а на то место, где он только что стоял, с тихим свистом сыпятся тонкие белые иглы. Пистолет в руках Шурки подрагивает, накапливая заряд. Он снова бросается в проем, стреляет, отшатывается, пропуская очередную серию игл, врывается в хижину. Я вижу, как он стреляет куда-то вверх, в потолок, длинной очередью, шмяканичь от тяжёлого и мягкого. Твари висела, прицепившись к потолку, бурдюк с хоботом, из которого летели иглы. Я ни разу не убивал таких, спрашивает моняк. Чингеис падла, Лёня проверять остальные хижины. День начинается удачно. Каждый из нас убивает по твари. обход даже без ранней. Что-то слишком легко, высказываю общее мнение. Когда я вошёл в лабиринт первый раз, мне показалось, что тут будет куда тяжелее, чем в старой игре. Тут и будет тяжелее, обещает маньяк. Первые 5 этапов вводные, они достаточно жёстко сформированы и изменяются очень медленно и в небольших пределах. Все драки в основном с программными монстрами, ну, разве что иногда друг друга пострелять приходится. А дальше? Во взгляде Шурки появляется легкое удивление. — Ты про защити свой дом, слышал? Это какая-то конкурирующая с ловеринтом игра, да? Вспоминаю я. Маньяк фыркает, косится на пата, обнаружившего в одной из хижин автомат и радостно подстраивающего приклад под свою руку. — Конкурирующая! Ну, если можно сказать, что ноги конкурируют с руками, это альтернативный вариант игры. Я начинаю понимать. За монстров? Да, конечно. Чем отличался старый лабиринт смерти? По-настоящему разумными были лишь люди. Поэтому и самые интересные схватки завязывались друг с другом, а вовсе не с монстрами. Теперь есть возможность занять сторону чужих — Защищать свой дом, свою планету от человеческого десанта. Ты что, не читал рекламных проспектов? — Ты же знаешь, я давно не играю в эти игры. — Я тоже. — Но стараюсь быть в курсе. Это совершенно открытая информация, Леня. Сейчас почти все виртуальные игры завязаны на лабиринте смерти. Ты можешь пойти в звездный патруль и стать пилотом истребителя, прикрывающего десант, воевать с монстрами в космосе, Причем как на нашей, так на их стороне. Ты можешь отправиться в звезды и планеты, начать службу в Генеральном штабе Космических сил Земли. Вот это номер. Какое-то время я перевариваю услышанное. Я ожидал, что лабиринт, как и раньше, сведется к поединкам с могучими, но отповатыми монстрами, пусть даже изрядно поумневшими, но все равно предсказуемыми». игровым пролитным схваткам с другими игроками равными тебе по силе. Но здесь теперь всё по-другому. Если в бронированном теле монстра, вооружённого самонаводящимися ракетами, кажется человек, способный затаиться, выждать удобный момент, поступить нестандартно, а не тупо бросаться в бой. Если летающая тварь с зубами и пилами не станет кидаться на нас с неба, а стоится в кустах и тяпнет за ногу. Много чего может придумать человек, получивший нечеловеческое тело. И идем, — прерывает молчание Никея. Я знаю, где выход с этапа. Я взглядом указываю маньяку на автомат в руках пата. Шурк качает головой, в полголоса говорит, — бестолковая штука. Пусть забавляется, пока поработаем пистолетами. К обеду мы доходим до конца четвёртого этапа. Остачно чисто и грамотно, лишь на третьем едва не теряем из зуку, в общем, по его вине. Мак решает продемонстрировать нам своё мастерство в борьбе с мухами. Больше всего мухи похожи на стрекоз размером с крупного голубя, и попасть в них не очень-то легко. Ух, мух! Мак убивает действительно красиво и быстро. с до За третье заходит на него стыл и начинает клевать в затылок. Выглядит это совсем не страшно, скорее забавно. И мы не сразу соображаем, что дикий и вопли и прыжки мага, необычная дурашливость, а предсмертный огонь. Стрелять по мухе невозможно. Почти наверняка выстрел зацепит нашего друга. Спасает положение пад Вот скакивает к магу и бьёт муху прикладом своего автомата. Оказывается, тварь весьма уизвима, главное лишь попасть. Полуживого и слабо стонущего мага приходится тащить на себе до конца этапа, прежде чем удаётся найти аптечку.